говоа вашастая на живца. Платон Скобелева был отдыхающим. Рота вот уже месяц базировалась в старой Гнеевской крепости Судака. Три недели прочесывания горных окрестностей ничего не дали. Остатки мятежников, совершивших нападение на ханский конвой, словно сквозь камни провалились. А может, разбежались они кто куда? Содачили между собой солдаты. Хорошо ведь мы им там холк то намылили. Половину отряда одним махом разгромили. Ну что у них, совсем что ли страха никакого нет? Здесь они, здесь рядом. цедил сквозь зубы Егоров, заслышав такие рассуждения и от своих командиров. Потому как уходили так боевито и грамотно от нас по горам. А также Вброшен на Мауле всё почистили, значит, не уничтожен их отряд, а только лишь немного потрепан. Затаились где-то до поры до времени и выжидают чего-то. Не удивлюсь, если у них и связь с турками имеется. Не зря же они шныряют в прибрежных водах. Должны будут недобитки проявиться. Да сколько ждать-то господин майор, вздохнул огорченно прапорщик. Скоро лето уже закончится, а у нас все дела никакого нет. Только и ходим за этим ханом туда-сюда. Появится, мотнул упрямо головой Алексей, разглядывая недавно начерченную ротными грамотеями карту всех окрестностей. Цели для них пока что нет, как видно, хороший. Но чего им наши стрелки егеря? Им фигуру позначительнее надобно, чтобы открыться. Ладно, Сашка, иди уже отдыхай. Ты вон только недавно с ханского конвоя сменился. Иди отдыхай, ворчал прапорщик, выходя от командира. Сколько можно-то на месте сидеть? А если ты еще год не будут для себя достойные цели видеть, И что, мы так и будем их все это время караулить? Цель, цель, цель, задумчиво твердил он про себя. Василь, пошли, может, окупнемся в море? Лёшка позвал своего главного оружейника. Лёнька, Данила, айдайте с нами. Свой же собственный приказ приходилось выполнять строго. По одному егеря нигде в Крыму не передвигались, не менее 3. И это правило все соблюдали строго. Местное население большим дружелюбием по отношению к русским не отличалось, поэтому и приходилось сторожиться. Ласковые теплые волны плескались у ног, накатывая на берег. Августовское солнце палило, покрывая освобожденный от мундира кожу красноватым загаром. Алексей же в это время был далеко. Там у Буга остались самые дорогие для него люди. Катаринка с маленьким Ильюшкой. Восемь месяцев уже исполнилось его малышу, совсем скоро пойти должен думал он с щемящей тоской, как бы ему хотелось приезжать их к себе. Папа, папа, услышал он словно сквозь сотни вёрст. Лексенька, лексенька! Алексей Петрович! Алексей Петрович, ваше высокблагородие, беда! Этот крик вырвал майора из и он резко вскочив, схватил по выработанной привычке штуцер. "Гош, вышел в Беда!" резко выдыхая, воздух к нему подбежал Макарович. "Что случилось, сержант?" На теле уже был мундир, и осталось только лишь опоясаться и накинуть под сумки. — "Прапорщика Скобелева в басурмане украли", выдохнув, доложился Макарович. — "Чего? Скобелева?" Алексей застыл на месте, буквально не веря своим ушам. Так точно, ваш высооблагородие его самого, подтвердил Иван Макарович. Они там с плутонгом какую то благу затеяли в предместях, Ну вот значит, и довылавливались. Рота в ружьё! отрывисто скомандовал Алексей. Кто там из старших его плутонга остался? Всех быстро ко мне. Перед майором стояли на вытяжку два старших хунтера, пареньы Травкин. Оба они были бледные и боялись смотреть на командира. Повтори еще раз, Кузьма, чего вы там с прапорщиком Скобелевым задумали? прорычал Егоров. Нажевца их благородие сказали: "Искать мы басурман, нажевсало ловить будем", пролепетал Травкин. Значит, он как бы для них значительной целью и какой-то такой особливой фигурой станет. И ещё про то, что инициативу, говорил, которую нам надобно завсегда проявлять. И что нам не нужно ждать, когда что-то там само на нас сверху вдруг свалится? Ну что, дождались? Свалилось. Командир роты оглядел замерших в по стойке смирно теров. Я сколько раз вам говорил, что все перемещения по Крыму вне лагеря только лишь строго потрая. — говорил. Так точно, говорили хором гаркнули младшие командиры. Ваш высок благородие. Но они же сами в офицерском чине. Им же лучше известно, как правильно действовать надобно. У них же там особливый план какой-то был, протянул жалобно Кузьма. А махнул в сердцах Лешка. — Макарыч, ты всех построил. Как точно, ваш высок благородие, откликнулся старший сержант. Все Игоря обстроил, только вот под лекарь Фрол при раненом луже не остался и два караульных в расположении роты. Братцы! Алексей обратился к шести десяткам егерей, стоявшим на крепостном дворе. В городских предместьях захвачен в плен наш офицер, прапорщик Скобелев. Если мы его сейчас срочно не найдем и не высвободим, и он покрутил головой. Ну, вы и сами своими глазами видели, что бывает в таких случаях с нашими пленными товарищами. Рота направо. В колонну, впереди унтер офицера а парень Итравкин, бегом, марш. В аульском судаках в северном направлении нёсся строй егерей. впереди него бежали два унтер-офицера. Отделение Милушкина и Колокольцева, ваша задача занять широким расцепным строем всю околицу выходящую к горам. Ставил задачу Егоров. Смотрите в оба браться, чтобы мимо вас никто не смог в предгорье проскочить. Вперёд. И двадцать человек унеслись за край города. Где вы его потеряли? Алексей подозвал к себе Кузьму с Селантием. Вот тут за базорной площадью по улице сто шагов пройти, и как раз та развилка будет. Вон там он как раз и пропал. Объясняли онтера: у него задумка была ходить по базару одному подольше, чтобы его как следует там разглядели, а потом, значит, в ту сторону в одиночку пойти. Моему говорили: "Давайте, Александр Семёнович, и мы с вами тоже будем". Но Он бронился, что мы дескать, весь его план этим сломаем, и вообще, чтобы даже не маячили там рядом. Это уже на свой страх мы тут осторожно подглядывали. Не доглядели, выходит, буркнул Егоров. Так, все понятно. Три отделения мы делим на пятерки. и того шесть пятерок начинают проверять все дома и внутренние постройки во дворах. При мне остаётся Макаровича еще восемь человек, и мы тоже формируем две пятерки, которые будут контролировать саму улицу и подходы к месту облавы. Всё, делимся поровну и начинаем. Брацы, соблюдаем особую осторожность. С местными ведите себя решительно и в то же время уважительно. Силу и оружие без надобности не применять, на женскую половину не лезть, инструктировал егерей-майор. майор Если вдруг кто-то ратачится зовите нас на помощь, мы быстро у вас численность нарастим и всякое сопротивление подавим. Всё, вперед! И досмотровые пятерки рассыпались по улицам возле того перекрестка, где пропал прапорщик. Вскоре из домов и из внутренних, закрытых каменными заборами двориков раздались громкие крики и шум. Началась проверка. Один, второй, третий, четвертый дом не дал никаких результатов. Отовсюду слышались лишь крики местных жителей и голоса егерей. Двадцать домов они уже прошли, когда к Алексею подбежали три егеря, подгонявшие впереди себя побитого худого татарина. Ваш у Соглогороде поймали. Доложился капрал Милушкин. Мы с Глебкой по бокам Русия в кустах за колесом сидели, а тут этот пробирался. кивнул он на задержанного. Вот что при нём было. И он протянул Алексею мятый жёлтый погон из витого гарусного шнура. офицерский ваш Высокогородье. Сделал выводы, Макарович. Наш это погон. Вижу, процедил Егоров пристально оглядывая татарина. «Еще вот что при нем было. Авдей протянул хороший пистоль с кинжалом. Руссобай НРД. Где русский офицер, турецкий? Держа перед лицом задержанного погоны, глядя ему в глаза на турецком спросил Алексей: Я ничего не понимаю, я ничего не знаю, подбывал татарин. Я это просто на улице нашел. — ну, быстро говори, тебя и так уже задержали с этим и с оружием в руках. Совсем скоро здесь будут люди хана, и они тебе точно развяжут язык. Лешка пытался морально сломить задержанного, но все было тщетно. — Режьте меня на части, убивайте! Что хотите со мной делайте, я все равно вам ничего не скажу!" кричал тот. В уж Высоком "Подождите маенько, подержите его вот так вот на самом виду", попросил Афанасьев. — Мы с Макаровичем мигом и Унтират, бежав от толпы, нырнули в один из домов. Через минуту в воротной щели мелькнуло чьё-то лицо, и довольные гегеря подбежали обратно к командиру. «Пойдемте, в ош высок благородие, есть тот дом, где этот татарин живет. подсказали нам. Выйдя обратно к перекрестку, свернули на другой переулок. Третий, четвёртый, пятый, отсчитывал дома Василий. Вот он. Ну, точно, на воротах кована ручка, а на ней сверху, как бы, цветок железный. Зацепи все вокруг, скомандовал Алексей вперёд. Я перешаги со спины двух егерей, подтянулся на руках за самый верх высокого забора. Раз, и он уже на самом верху. Спуститься вниз и перебежать к дому было секундным делом. Открывай! Ударил он в тяжелую дверь кулаком. Рядом с ружьями на изготовку уже стояла штурмовая пятерка. Еще две рассыпались по двору, проверяя все внутренние постройки. Вож усок в А давайте я, безоболочный, самый малый фугас на двери подорву, — предложил Афанасьев. Он так-то ведь бестолковый, вон у укудрыша без дела сколько дней уже катается. Как в нем дроби совсем нет. Он весь одной пороховой мякоти забитый. Давай, согласился Алексей. Времени у нас нет тут церемониться. Сейчас, сейчас. Приговаривал Василий приматывая Ёш на к наружному запору. — упору: "Так, кончик ветря мы срезаем, а вот теперь бежим!" крикнул оружейник, запалив его. "Сейчас ложу за кивнул он замершему за углом в полной готовности Алексею. Бабах! громыхнул взрыв, и Лёшка, откинув в сторону сбитую с петель дверь, ворвался вовнутрь. Возле входа катался по полу, держась за уши мужик в длинном халате. Под него лежала знакомая укороченная егерская фузея. Раскочив по темному проходу, Алексей запнулся о какую-то скамью и, еле удержавшись на ногах, отшатнулся в сторону. Хресь! По каменной стене, выбивая искры, ударило лезвие палы, турецкой сабли с коротким и широким лезвием. Отклоняясь от второго удара, Алексей инстинктивно шатнулся назад и, наступив все на ту же скамью, грохнулся на спину. Вот и конец. Воин занес руку, чтобы добить лежащего на полу русского. Бам! Тяжёлая пуля откинула его назад, и он, оставляя кровавый след на стене, сполз вниз. Живой, Алексей Петрович, наклонившись над ним, стоял с озабоченным выражением лица Афанасьев. Живой, Василий, живой. Лёшка с кряхтением поднялся на ноги. Благодаря тебе, живой я нынче, земляк. Спасибо, Вася. Да я чего? Я ведь того, это вот что цар хороший, смущенно улыбнулся осаживало унтер. — Осмотреть весь дом, скомандовал Егоров. Через несколько минут все внутри него было перевернуто кверху ногами. Есть под выкрикнул Милушкин, приподнимая половику одной из комнат. И колечко на нем имеется. Эй, есть кто внутри? Выходи, а то гранату закину. Мычит, кажись, кто-то. Ничего не видно, свет здесь нужен. Пронесли масляную лампу и при ее свете разглядели лежащее в углу связанное тело в егерском мундире. Ну что, господин прапорщик отличился? Нашел себе подвиг. Войну захотел. Выговаривал через пару часов один на один в своей крепости майор Война это не только геройство, но и строжайшее соблюдение приказов командиров. Какого ты один на этот перекресток попёрся? Почему меня не предупредил обо всем? Есть оправдание!» Стоявший на вытяжку молодой офицер хлопал глазами. Правая сторона лица у него была припухшая от сильного удара. Нижняя губа и нос разбиты оправдание только одно, господин майор, шмыгнул носом паренек. На вас я очень хотел быть похожим и помни завет, что инициативу надо проявлять и что под лежачий камень вода не течет». Ну вот что тут еще было можно сказать? Себя вот таким же пацаном вспомни!» — шевельнулась в голове мысль. Как тебя Генрих Фридрихович заподобный же чехвостил? И Алексей махнул рукой. А, ладно. Главное, что все живые, легко отделались. Синяки пройдут, а все ссадины затянутся. Но смотри мне, Сашка, наперед головой думай и дисциплину строго блюди. Есть, господин премьер майор головой думайте и дисциплину блюсти!" выкрикнул, стоявший по стойке смирно прапорщик. "Держи три рубля, Василий. Столько вы за хорошую подсказку отдали." поинтересовался Афанасьева Алексей. Так, точно, ваш Высокоблагородие скочился с камьи главный ротный оружейник. Мы, когда один дом до этого проверяли, его иный хозяин еще это хитро на нас там поглядывал и спросил он меня при уходе, а много ли русские солдаты жалование получают? А то дескать, если им что-нибудь нужно будет купить, то пусть они к его лавке подходят. Он же на самом ближайшем базаре овощами и козьим сыром торгует. И очень сильно серебро любит. Ну вот мы и смекнули тогда с Иваном Макаровичем. что, можно будет к нему только осторожно обратиться, но только чтобы на дворе у него никто бы нас там не видел. Вот и показали ему оттуда на нашего пленного, но взамен за такие нужные нам сведения серебром его одарили. Молодцы, похвалил предприимчивых охотников Алексей. С меня причитается, братцы! — — А я у тебя, Василий, теперь, кстати, так и вовсе ведь в долгу за тот случай в доме. Душтову, «Да вы, ваш высок благородие, протянул оружейник. — Ну какие там могут быть долги? Ладно, ладно, тише. Поднял руку Лёшка. Разберемся с этим потом. Сейчас у меня мысли все о том, как бы нам лучше с этими двумя пленными поступить хану отдать, так он их казнит прямо тут же, да ещё и всех домашних в придачу. А в наших руках сейчас такая ниточка лежит, которая может вывести прямо на недобитый отряд мятежников. Времени вот только у нас мало, нужно их будет как-то за эту ночь разговорить. Не сможем, значит, все это нянька не с пленными было впустую. Но и пытками заниматься ни я сам не стану, ни вам тоже того не позволю. Мы русские солдаты, а они... не, и он откашлившись, замолчал. Вышел с благородия, а никаких пыток и не нужно, предоставьте это дело нам, попросил командир Макарович. Нам с Васей и с Тимохой нужно будет только лишь пару кувшинов вина для доброго и душевного разговора. Ну и так, Маленько покушать что-нибудь на пятерых. Тот, оглушенный от взрыва, он ведь тоже в себя пришел. Ну вот мы и поговорим с ними этой ночью. Вы уж разрешить нам это самое, не для празднощью, конечно, а толк мы дела ради. Хм, хмыкнул глубокомысленно Алексей. Ну, коли дело ради, то тогда, конечно, разрешаю. Только вот станут ли они с вами это самое "Ваш Усок-Благородие", протянул с улыбкой Макарович. "Ладно, ладно, понял", отмахнулся тот. "Делайте как знаете, главное, чтобы к утру у нас результат был и чтобы все трое на ногах стояли". "Есть то место ваш Усок-Благородие, где метёжники себе новое гнездо свили", докладывал поутру Макарович. "Именно туда рустемка вчерася направлялся, чтобы рассказать" Что они русского офицера из егерей в полон взяли? Так-то недалеко-то, оно от нашей горной дороги, по которой мы сюда пришли. Всего лишь несколько верст в бок по приметному ручью. Помню я его. Мы там тоже его проходили пару недель назад. Но вот как-то не сподобились подальше зайти, а ведь надо было. Так, интересно, протянул Егоров. Ну-ка, давай на нашей самодельной карте поглядим. И Лёшка развернул рулон плотной бумаги. Вот тут мы сейчас. Видишь эту жирную точку на бухте? А чуть правее мы Солчак в море выходит. Вот и сама дорога, которая в горы идёт. Первый аул, вот он, дальше к северу, второй. Отмечал он на карте уже знакомые егерям ориентиры. Да вот, ваше высокобродие. Вот же После второго аула верстыты через три-то и будет как раз тот самый нужный ручей. Вот, здесь где-то он. Сокинов увлеченно ткнул пальцем в карту. Бам! Макарович хлестнул унтера по руке. Не по бумагу Тимоха. Куды поперек господина майора лезешь? Сиди он спокойно, коли хмель ещё весновою трца. Виноват. Извиняйте вас в высокоблагородие. Младший сержант покраснел и плюхнулся на лавку. Да ладно, понимаю все. буркнул Егоров, делая отметку на карте. Я, кстати, тоже сейчас вроде это место припоминаю. Ага, <связывая> кивнул старший сержант. «Приметно оно, Алексей Петрович. Вот от него-то, с этого самого места и нужно по левую руку ещё несколько верст вверх по течению ручья пройти. А там уже и будет то самое логово. Простёмко говорит, что там, видать, когда-то древний монастырь был. Сейчас все полуразвалившееся, но летом прожить вполне себе можно. А что? чистая вода рядом, селение, где пищу взять, они тоже под боком. Горная дорога на судак, так вот же она, всего неподалеку. До морской бухты рукой подать. И чего им там не жить? Да, хорошо устроились, согласился со старым воякой Егоров. Как вам договориться с этими рустемками удалось? Надеюсь, что с ними все там в порядке. "А чего нет-то?" хмыкнул сидящий до этого молча Афанасьев. "Если только голова будет трещать, ну и жажда еще мучить. Слабенькие они оказались по этому делу" все по-доброму согласию они нам рассказали. Подтвердил слова главного оружейника Роты Макарович. Только вот пообещали мы им ваше высокблагородие, что до ханы не дойдет их участие в мятеже. Может, отпустим, ежели все удачно получится. Так-то на них крови нет. Ну, если не считать ссадин господина прапорщика. У них тут в судаке дома все же Семье и дети. Может, и отпустим, задумчиво протянул Егоров. Если мы с этой их кодлой расправимся, то обратной дороги у них уже потом точно не будет. Придётся тогда лояльными к нашей власти быть. Бригадиру я, конечно, о них доложу, а вот дальше уже его дело будет. Ему ж тут -то, небось, тоже, совсем не лишними будут свои доверенные люди. Так скажем, на будущее. Ну что, поднимаем роты и готовимся к выходу в горы. Тимофея, наверное, придется оставить здесь, в крепости, так сказать, для контроля за внутренним караулом и для приведения себя в должный порядок, ухмыльнулся Егоров. "Ваш высокблагородие!" Асокин скосив славки умоляюще смотрел на командира. "Возьмите меня с собой, пожалуйста. Я уже пришел в себя, а по горной дороге на воздухе так и вовсе буду, как огурчик". Ну ваш в Соколблагородие. Чего с ним теперь делать? Алексей посмотрел на старших унтеров. Да возьмите, Алексей Петрович, старался ведь очень. Попросил за Тимофея Дубков. У него-то и получился самый первый душевный разговор с Рустемкой. Часик на горном воздухе и будет как новенький. ладно, только этот запах перегара сбей, чтобы его солдаты не учуяли. Кивнул на похмельного Унтер-олёшка. Стройте, гирей, господа Унтер-офицеры. Много поклажи пусть с собой не берут. Налегке по горам пойдём.